Глава 30. Скандал Скандал начался еще до появления Анны и олицетворяла его уже знакомой всем леди Броуз. Еще в холле до Анны донесся возмущенный голос дамы. — Вы обязаны принять меры, лорд Кассворт. Вы обязаны пресечь такой высшей степени непристойное поведение. Это недопустимо. Он разгуливает по всему Лондону в окружении целой своры развратных девиц. — Это она про Альберта, — догадалась Анна. Она вспомнила слова Виктории, сказанные сегодня, и поспешила в гостиную. Леди Броуз продолжала возмущенно говорить. Все стояли и слушали ее гневную речь. «Я собственными глазами видела, как мистер Боссворд по-другому их не назовешь. Они там привыкли к обращению вроде «Эй, мистер!» и ведут себя точно так же. За океаном это все возможно и приемлемо, но у нас в Лондоне такое поведение заслуживает самого строгого порицания со стороны всего общества». Здесь нельзя приводить развратных девиц в места, где добропорядочные леди покупают себе платья. А мистер Басворд их привел. Я видел это собственными глазами и слышала собственными ушами, как одна из девиц пообещала облизать мистера Басворда с ног до головы. Судя по довольному лицу мистера Басворда, они только этим и занимаются. Полное отсутствие нравственности, полное падение моральных устоев, я требую немедленных мер. Вы обязаны повлиять на поведение своего сына или же избавить порядочных людей от его общества. Лорд и леди Басворд только и могли что разводить руками. Они никак не могли повлиять на поведение Альберта, и все это понимали, кроме леди Броуз. Леди Броуз холодно попрощалась со всеми, ее уход сопровождался полным молчанием. Чуть позже Александр принес извинения от лица брата. Он всегда был таким, с хмурым видом признался Александр. Сразу после этих слов все начали осуждать Альберта. Оскорбительные слова сыпались в его адрес, беспрерывным потоком. Анна сохраняла терпение, сколько могла, но вскоре оно иссякло. «Я требую уважения к Альберту, неожиданно для всех», — громогласно заявила она. Эти слова вызвали легкий шок у присутствующих. «Не смей его защищать!» — сказала Элизабет. «Не смей защищать этого недостойного человека!» «Недостойного человека!» Она вся ощетилась, словно готовилась к прыжку. — А как насчет твоего, дорогого жениха? Как ты назовешь человека, который забрал у своей невесты все деньги до последнего фунта? Элизабет побледнела. Александр тоже побледнел. Роберт Уэллс подошел к Элизабет. — Это правда? Имея деньги леди Девон, сэр Александр взял и твои деньги? Элизабет молчала. «Отвечай — Отвечай! Роберт Уэллс резко повысил голос. Я вам говорила, что собираюсь поддержать сэра Александра. Какую сумму ты ему отдала? Все. Это возмутительно. Роберт Уэллс бросил негодующий взгляд на Александра. Тот стоял, понурив голову и сохранял подавленное молчание. Я требую, слышите, требую, чтобы вы немедленно вернули деньги моей дочери. Сэр Александр может распоряжаться, начала была Элизабет, но Роберт Уэллс резко ее оборвал. Замолчи. Принусь честь, если он не вернет деньги, я завтра же публично расторгну вашу помолвку». Элизабет побледнела и бросила умоляющий взгляд на Александра. Я бы вернул деньги Элизабет в любом случае. Александр поднял открытый взгляд на Роберта Уэлса. В связи с неприятными обстоятельствами в лице моего брата я использовал эти деньги, равно как и деньги моей дорогой тетушки. Мне необходим один месяц, чтобы получить их обратно и вернуть леди Элизабет. «Хорошо», — скрипя в сердце, согласился Роберт Уэллс, — «я даю вам этот месяц. А теперь уходите из моего дома и не возвращайтесь, пока не вернете деньги моей дочери. Я верну их с процентами». Александр холодно поклонился всей семье Уэллс, включая Элизабет, и ушел с высоко поднятой головой. За ним молча последовали Леди Девон, Леди Басворд и Лорд Басворд. Как только они ушли, Элизабет набросилась на Анну с гневными упреками. «Не надо было лгать и оскорблять Альберта», — огрызнулась Анна. «Это он тебе все рассказал?» — гневно спросила Элизабет и столь же гневно продолжала. «Можешь не отвечать. Я знаю, что это он тебе рассказал». «Анна, разве ты не видишь, что он пытается унести разлад в нашу семью?» «Удивительно, что ты это видишь», — парировала Анна. «Если бы Альберт не предупредил меня, ты бы продолжала покрывать недостойное поведение своего жениха». «Перестань выгораживать этого человека», — закричала Элизабет. «Это из-за шрама?» «Что? Что ты говоришь, Анна? Ты ненавидишь его из-за того, что у него поврежден глаз, шрам на лице. Он совсем некрасивый. Нет, Анна, нет. А за что тогда ты его ненавидишь?» — закричала Анна в лицо сестре. «Что он сделал тебе плохого? Что он нам сделал плохого? Сколько всего оскорбительного ты наговорила Альберту, но он никогда, слышишь, никогда не отзывался о тебе плохо. Он всегда говорил о нас с уважением, всегда». Он угрожал мне, Анна, разве этого недостаточно? Это не Альберт сделал. Он никогда бы нам не навредил. Альберт — прекрасный человек и мой лучший друг. Когда ты узнаешь правду, тебе будет стыдно, вам всем будет стыдно». Анна развернулась и ушла, всем своим видом показывая, что никогда не изменит своего мнения. События этим вечером только начали развиваться. По пути домой у Александра случилось ссор с Леди Девон. Александр впервые не сдержался и в неприемлемо грубой форме пообещал вернуть деньги леди Девон назад. Они расстались весьма недовольные друг другом. Находясь в крайне раздраженном состоянии, Александр отвез родителей домой, а потом сразу уехал в своей карете. И это несмотря на поздний час. Он был настолько возбужден, что не заметил, как за ним следовал маленький черный Кэп. Кэп остановился на углу Лексингтон и улицы Клюва. Из Кэба сошел возничий, человек в темном плаще и широкополой шляпе, и, крадучись, пошел вдоль стены. Сделав несколько шагов, он сначала посмотрел на светильник. Убедившись, что его фигура надежно скрыта в темноте, он устремил взгляд на витрину, за которой лежали сочные куски мяса. Витрина была хорошо освещена, как и вывеска над витриной с надписью «Мясная лавка Джона Сакса». Именно возле этой лавки стояла карета Александра. Человек в плаще словно застыл. Время шло, а он почти не двигался с места. Но вот он ступенулся и пригнулся. Из мясной лавки вышел Александр Басворт в сопровождении какого-то человека. Они коротко поговорили, после чего Александр сел в карету и уехал. Человек в плаще даже не сдвинулся с места. Он следил за мясной лавкой. Скоро оттуда выбежал мужчина с продолговатым предметом в руке. человек плаще поспешно отбежал назад, вскочил на подножку и стяганул лошадь, направляя ее к мясной лавке. Мужчина с подлоговатым предметом поднял руку, подзывая к себе Кэп. Кэп остановился, а спустя минуту уже ехал в направлении дома семейства Уэллс.